Предложись, доченька, спать, а мне, пожалуйста, два листка из своей тетрадки вырви. Давно спит Нюра, а снизу из-под яра блестит вода. Ох, как это трудно, оказывается, написать письмо. Учиться Клавдия дальше семилетки так и не пошла, а потом замужество, и так оно уже и осталось на всю жизнь». И пальцы ее всегда не карандаш сжимали, а держак лопаты, которые она убирала за свиньями, и ножки секатора, когда она ходила вместе с другими вдовами на обрезку лос в виноградный сад. Да и не приходилось. Некому ей было писать письма, потому что ее мужа, Нюриного отца, сразу же, как только взяли его на фронт и убили там же в первом бою. Так она ни одного треугольника и не получила от него. И теперь, когда Ваня поступил в училище, письма ему обычно пишет Нюра, а она только сидит рядом и иногда подсказывает, заглядывая ей через плечо. Совсем не слушаются пальцы, сжимающие карандаш, да и легко ли писать письмо женщине, которой уже под сорок лет. Письмо около месяца пролежало на почте в поселке Конезавода, и потом письмо носится занесла его утром вместе с газетой «Табунные степи» насти Солдатовой. Может, этот Будулай напишет тебе или еще кому-нибудь из ваших цыган, а нам его девать некуда, и обратного адреса на нем нет. Насте еще никогда не приходилось читать чужих писем. Да и не было у нее для этого случая. И весь день до темна она, борясь с искушением, носила письмо с собой, ощупывая пальцами пухлый конверт в кармане кофты. И иногда, украдкой внимая его, она приходила к заключению, что адрес на нем написан женской рукой. Но к вечеру она уже не смогла с собой бороться. Искушение было слишком велико а на конверте ведь и правда обратного адреса не было. И уже поздно вечером, накормив своего мужа Михаила после его возвращения из дальнего рейса и уложив спать, она все-таки вскрыла конверт, помочила его козырек по шву и с облегчением обнаружила, что отклеивается он совсем легко. Наморившийся за время трудной поездки Михаил непробудно спал в соседней комнате не зная и не подозревая, о чем это плачет, и что оплакивает его молодая жена, поставив на стол локти и читая какое-то письмо. До утра Настя не раз перечитала письмо этой женщины, которую она так никогда и не видела, но которая, оказалась, видела ее у костра в ту ночь. Уснула уже под самое утро, впервые пропустив и ту минуту, когда Михаил уходил в гараж. И он пожалел будить ее, решив, что позавтракает в столовой во время перерыва. И еще два дня Настя не расставалась с письмом, доставая его из кармана кофты и в детском саду, когда всех ее беспокойных подопечных укладывал по их кроваткам тихий час. Вскоре она уже знала его на память, И перед ее глазами, когда она купала в ванночках детишек, возвращалась после работы на мотоцикле домой или же собирала Михаилу на стол, то ясно вставала картина, как эта женщина скачет ночью верхом на громе по степи, то ее слова, что Ване за хорошую службу обещали досрочно дать отпуск домой, то, как перехоронили Галю с отцом из одинокой могилы в степи, в общую братскую в центре хутора. Все эти дни Михаил смутно чувствовал, что Настя какая-то не такая была, как до этого, и со мной вспыхнувшими сомнениями спрашивал у нее, что с тобой. «Я тебе потом все расскажу», — отвечала Настя. За эти два дня она и две жизни прожила, чужую и свою. На утро третьего дня, когда Михаил уходил на работу, протянула ему вновь заклеенный домашним клейстером конверт. «Возьми, Миша, это письмо и держи его всегда при себе».